Глава двадцать девятая. Александра. Высокий, темноволосый мужчина, приветливо улыбающийся нам с порога, как две капли воды, походил на моего Андрея. Может, чуть моложе и более худощавый. Не все миллеры, наверное, занимаются с детства хоккеем. «Матвеевич?» — прищурилась Юлька. «Брат», — кивнул он, — «можно просто Марк?» «Можно, просто Юля», — разулыбалась она в ответ. «А вы должно быть Александра». Он взглянул на меня. Я молча кивнула, продолжая таращиться на него, а он шагнул ко мне. «Нам с вами нужно поговорить. Это очень важно и не может ждать». «Хорошо, проходите, Марк». «Ммм, боюсь, что здесь поговорить не получится». «Да я пока в машине подожду», — встрепенулась подруга. «Можете разговаривать спокойно». «Нам лучше прогуляться, Саша». Я просто дурела от его низкого голоса. «Вот это сходство, надо же!» «Хорошо». Мы с Юлией обулись, она накинула куртку, а Марк, проявив чудеса проницательности, подхватил с вешалки мой плащ и галантно помог его надеть. «Сумку и телефон оставьте, пожалуйста, дома». Я хмуро взглянула на гостя. «Что за таинственность-то? Я не понимаю». То, о чём мы будем говорить, конфиденциально. Я обрисую вам ситуацию. Мы её обсудим и вернёмся сюда». Несколько секунд, помешков у двери, я всё же решилась и вышла вслед за ним. Зарабатывала я в последние месяцы довольно прилично, потому без особого напряга смогла снять квартиру в одном из самых живописных и благоустроенных районов столицы. Выйдя за закрытую, охраняемую территорию жилого комплекса, мы направились к парку. В такую рань народу было ещё немного, бегуны в основном. Сегодня распогодилось, и гулять было бы сплошное удовольствие. Если бы не тревога, которая прочно поселилась в моей душе. Марк неожиданно сжал мою ладонь, перекинул мою руку через свой локоть и проговорил. «Скорее всего, за нами сейчас наблюдают» и для меня будет вполне естественно пройтись со своей невесткой под руку, чтобы сомнений не возникло в том, что мы знакомы с вами более трёх месяцев. Мы неторопливым шагом шли по аллее в направлении пруда. Я не понимаю. Если вы сейчас согласитесь на сделку, мы станем родственниками. Я опешила. Остановилась даже. Что за сделка? Вы знаете, почему Андрей больше суток не звонит мне? «Да, Саша, это я попросил его пока не связываться с вами». Я всё-таки высвободила свою руку из его захвата, развернулась и встала посреди аллеи, глядя мужчине в глаза. «Что происходит? О какой сделке речь? Дело в том, что пару дней назад Андрей получил аудиозапись вашего, ммм, первого свидания в гемцентре и требование платить в обмен на то, что она никогда не попадёт в прессу. «Боже!» Я ощутила, как леденеют ладони. Лоб в мгновение становится влажным, нарастает гул в ушах. «Саша, вы в порядке?» Забеспокоился Марк, подхватывая меня под локоть. «Идёмте». Он подвёл меня к старому раскидистому дубу и усадил на скамейку в тени густой кроны. «Мы с братом достаточно близки, хоть и живём на разных континентах. Кроме того, я юрист». Он сразу же связался со мной. Я порылась в карманах плаща, выудила коробочку с леденцами и сунула пару конфеток в рот. Должно помочь справиться с тошнотой. Марк тем временем продолжал. «Признаться, я сперва подумал на вас, Саша. Но Андрей заверил, что это исключено. И, исходя из того, что вы не причастны, я разработал план действий, которые требуется притворить в жизнь, не откладывая». «Подождите, Марк, почему этим занимаетесь вы? Почему вас с Андреем так встревожила аудиозапись? На ней не может быть ничего компрометирующего». Миллер повернулся корпусом ко мне и взял мои ладони в свои. «Давайте перейдем на «ты». Так проще будет говорить на деликатные темы». «Деликатные? Хорошо». «Саша, я адвокат и его доверенное лицо». Кроме того, в России у меня обширные связи и возможностей больше, чем у его юристов и безопасников за океаном. А то, что шантажист здесь, не вызывает сомнений. Понятно. Дальше. На этой аудиозаписи есть несколько моментов, которые могут загубить деловую репутацию Андрея мгновенно и безвозвратно. Какие же, например? Вы вырываетесь, кричите и просите его остановиться. Любой, кто услышит это интерпретирует происходящее как изнасилование. Не помню, чтобы я... Ах, да, но всё было не так. У нас появились разногласия по поводу... Э -э, контрацепции. Всё остальное происходило с моего согласия. Саша, даже если ты заявишь об этом во всеуслышание, это не исправит ситуацию. Андрей Миллер много кому мешает. Эту историю мигом подхватят новостные каналы, Блогеры, всевозможные организации по защите прав женщин, сексуальной неприкосновенности. Всплывёт история с твоим спасением. Сложно представить, какая волна поднимется. А что тогда исправит Марк? Брак, оформленный задним числом. Я решила, что ослышалась. Мужчина, которого я считала своим самым близким, любимым и родным, предлагает мне фиктивный брак. Не потому, что хочет быть вместе, а чтобы избежать скандала. И не сам даже, а через брата. неуверенно что... Саша, послушайте меня, пожалуйста. Андрей сказал, что вы не чужие друг другу. Он спас тебе жизнь, рискуя многим. Теперь твоя очередь отплатить ему добром. Ты меня слышишь? Очевидно, вид у меня был отстранённый. Я, не отрываясь, смотрела на противоположный берег пруда. Там молодая женщина монотонно покачивала детскую коляску. «Саша!» — еще раз позвал Марк. Он тронул меня за плечо и заглянул в глаза. Но я отвела взгляд. Сердце рвалось на части. Я вдруг снова почувствовала себя одинокой маленькой девочкой, до чувств которой никому нет дела. «Я так не смогу». «Сможешь. Просто подпиши бумаги. Подтверди что в страну Андрей Миллер приезжал тогда, уже будучи твоим законным мужем. Юридическую сторону я возьму на себя. Даю слово. Развод ты получишь по щелчку пальцев». Мы вернулись в мою квартиру. Марк настоял, чтобы дальнейшее наше общение происходило также без свидетелей. «Юль, давай перенесем визит в клинику на завтра». «На тебя лица нет. Думаю, откладывать обследование нельзя». «Нам с Марком нужно обсудить кое-что очень важное. Я нервничаю поэтому, а не из-за плохого самочувствия». «Ладно. Расскажешь потом?» «Конечно». Юлька гордо удалилась, оставив меня с Миллером один на один. Он обладал каким-то непостижимым даром убеждения, и я сперва довольно легко согласилась просмотреть брачный договор, а потом и вовсе стала всерьез рассматривать заключение такого брака. «Это типовой договор. Каждый из вас в итоге остаётся при своём. Но одно твоё слово сейчас, и я внесу сюда сумму». «Не нужно», — пробормотала я, выхватив из текста интересную строчку. «А вот этот пункт. Дети в случае развода переходят под единоличную опеку отца». Марк нахмурился и пояснил. «Этот пункт был бы важен, будь у вас дети». «Действительно, что это я». Какие дети могут быть в фальшивом браке? Я могу поговорить с Андреем? Не стоит. Тот, кто додумался установить прослушку в палате, запросто прослушает и телефон. Если честно, меня никак не оставляла мысль о причастности к шантажу Белова. Но он не сразу даже понял тогда в отеле, что перед ним Андрей Миллер. И не похоже, что когда-либо пересекался с ним до этого. Да и кишка у него тонка тягаться с таким, как Андрей. «Марк, как ты думаешь, кто это может быть?» «Сложно пока сказать. Наши безопасники сейчас проверяют гемцентр. Никита Николаевич, твой доктор, всячески содействует». «Он вне подозрений, надеюсь?» «Пока не ясно». Я тяжело вздохнула. Как же не хотелось, чтобы Никита и его сотрудники пострадали. Следующие минут сорок Марк досконально изучал моих знакомых, немногочисленных родственников, коллег, всех, кто мог бы загубить его план. Стало ясно, что подвоха ждать, в общем-то, неоткуда. Моя семья знать не знала о моей личной жизни, и если у кого-нибудь возникнут сомнения, Никита, Юля и Роман всё легко подтвердят. «А Белов как же? Мой шеф обо всём знает?» Андрей проверял его, не волнуйся. Найдём управу на него в случае чего. Марк заверил, что даже если наш брак не будет признан в Канаде, в нашей стране будет считаться законным. И этого будет достаточно, чтобы злосчастная аудиозапись потеряла свою разрушительную силу. В конце концов, я подписала бумаги. Миллер-младший спешно засобирался и уехал притворять свой план в жизнь. А я, оставшись в одиночестве, стала уговаривать себя, что ничего не теряю. Разве что иллюзии, надежды на настоящую семью с любимым, Ведь ничего не стоило ему предложить пожениться по-настоящему. Ладно, чего уж теперь. Андрей Миллер спас однажды мне жизнь. Теперь я спасу его репутацию ценой своего разбитого на маленькие осколки сердца.